Арнольд, пятясь, отступал по помосту. Велоцираптор шел вслед за ним, отставая не больше, чем на три метра, и углублялся в темноту. Арнольд слышал клацанье смертоносных когтей по железу. Но хищник двигался медленно. Арнольд знал, что ящер хорошо видит... Однако решетчатый настил помоста, запах металла и смазки вынуждали раптора вести себя осторожно. В этой осторожности Арнольд видел свой единственный шанс. Если ему удастся добраться до лестницы и спуститься вниз на этаж, он был совершенно уверен, что велоцерапторы... не умеют карабкаться по лестницам, во всяком случае, по узким и крутым лестницам. Арнольд глянул через плечо. До лестницы оставалось меньше метра. Еще пара шагов добрался. Схватившись за поручни, Арнольд повернулся спиной вперед и начал торопливо спускаться по почти вертикальному трапу. Наконец... Его ноги коснулись бетонного пола. Раптор, стоя на помосте метров на шесть выше него, заворчал в бессильной злобе. «Не повезло тебе, приятель», — подумал Арнольд и повернулся. «Он был уже совсем рядом с главным генератором. Еще несколько шагов, и можно будет увидеть его даже при таком тусклом освещении». За спиной раздался глухой удар. Арнольд обернулся Велоцераптор, пофыркивая, стоял на бетонном полу. Он спрыгнул сверху. Арнольд торопливо огляделся в поисках оружия, но был сбит с ног и ударился спиной об пол. Что-то тяжелое придавило его грудь так, что невозможно стало дышать, и он понял — Ящер стоит на нем и почувствовал, как огромные когти раздирают его тело. Смрадная пасть приближалась. Арнольд открыл рот и закричал. Элли вслушивалась в доносившиеся звуки, держа рацию обеими руками. Еще двое костариканских рабочих добрались до гостиницы. Казалось... Они знали, что здесь безопаснее, но за последние несколько минут никто не объявился, и снаружи стало тише. Малдун спросил по рации, сколько это должно занять времени. «Четыре-пять минут», — отозвался Ву. «Что слышно от Дженнаро?» Дженнаро нажал кнопку «Я здесь». «Где, черт побери, здесь?» — взревел Малдун. «Я иду в технический корпус», — сообщил Дженнаро. «Пожелайте мне удачи». Дженнаро притаился в кустах и прислушался. Прямо перед ним проходила обсаженная кустами дорожка, которая вела к гостевому центру. Дженнаро знал, что технический корпус расположен восточнее. В ветвях чирикали птицы, Над землей слался легкий туман. Издалека справа от Дженнара донес рев велоцираптора. Дженнаро пересек дорожку и углубился в заросли. «Любите рисковать?» «Не очень». Это было правдой. Он не любил рисковать, но у него созрел план действий, или, по крайней мере, хоть какое-то подобие. Если он находится к северу от основного комплекса зданий, значит, может проникнуть в технический корпус сзади. Все рапторы, очевидно, бродят среди зданий к югу от него. С чего бы им лезть в джунгли? Дженнаро... Старался двигаться как можно тише, но, к сожалению, все равно производил довольно много шума. Он заставил себя умерить шаг, сердце бешено колотилось в груди, листва перед ним была настолько густой, что он ничего не видел дальше полутора-двух метров. Дженнаро уже начал думать, что он прошел мимо цели, когда справа, за пальмами, показалась крыша. Он направился к зданию, обогнул его, нашел дверь и, открыв ее, проскользнул внутрь. Там было совсем темно, и Дженнара обо что-то споткнулся. Мужской ботинок. Дженаро нахмурился, подпер ботинком дверь так, чтобы она была распахнута настежь, и прошел в здание. Перед собой он увидел помост и вдруг понял, что не знает, куда идти. а радиопередатчик остался на улице. Черт побери, но в здании где-то должна быть рация, а если нет, то нужно просто разыскать генераторы и все. Дженнара знал, как он выглядит. Наверное, генератор где-то в подвальном этаже. Дженнара нашел лестницу, которая вела вниз. Внизу было темнее. Он пробирался среди труп, почти не видя их, держа руки перед собой, чтобы не ушибиться головой. Внезапно Дженаро услышал рычание какого-то зверя. Дженаро очень осторожно возобновил путь. Что-то капнуло ему на плечо и на руку. Жидкость была теплой и напоминала воду. Дженаро потрогал ее в темноте пальцем. Липкая, он понюхал. Кровь! Дженаро посмотрел вверх. На трубе, словно на насесте, всего в нескольких футах над его головой сидел велоцераптор. Кровь стекала с его когтей. С какой-то странной отрешенностью Дженнаро подумал, что ящер, наверное, ранен. А потом бросился бежать, но раптор прыгнул ему на спину и толкнул лицом На цемент. Дженнаро был сильным мужчиной. Он откинул хищника и покатился по полу. Обернувшись, он увидел, что раптор лежит на боку и тяжело дышит. Точно он ранен. У него повреждена нога. убить гадину. Дженнара вскочил и огляделся, еще оружие. Раптор по-прежнему тяжело дышал, лежа на полу. Дженнара суматошно искал что-нибудь, хоть какую-то замену оружию. Когда он опять повернулся к ящеру, тот исчез. Лишь его рычание эхом отдавалось в темноте. Дженнара обошел помещение, вытянув Вперед, руки и вдруг почувствовал острую боль в правой ладони, зубы. Он укусил меня. Раптор мотнул головой, и Дональд Дженнаро, не ожидавший рывка, упал. Малкольм лежал в постели весь в поту. Услышав, что приемник затрещал, он встрепенулся. «Ну как?» интересовался, Малдун. «Есть что-нибудь?» «Абсолютно ничего», — ответил Ву. «Черт побери!» «Молчанием!» — Малкольм вздохнул. «Я жду, не дождусь, когда же он расскажет нам про свой новый план!» Наступила пауза. «Я хотел бы», — сказал Малдун, — «собрать всех в гостинице и перегруппироваться». «Но не знаю, как мы туда доберемся». «Перед центром для гостей стоит джип», — сообразил Ву. «Если я к вам подъеду, вы сможете заскочить в него?» «Возможно, но вам придется покинуть контрольный пост. Я все равно тут не удел». «Видит Бог это так», — согласился Малкольм. «Контрольный пост без электричества, не контрольный пост. Ладно, — решил Малдун, — попробуем». а то все выглядит довольно скверно. Лежа в постели, Малкольм проворчал. «Скверно? Да это самая настоящая катастрофа!» «Рапторы собираются сопровождать нас?» — заметил Ву. «Лучше отключить связь», — сказал Малкольм, — «и приступить к делу». Радио, щелкнув, отключилось. Малкольм закрыл глаза и мерно задышал, экономя силы. «Расслабьтесь», — попросила Элли, — «и не расстраивайтесь». «Вы понимаете, о чем мы на самом деле говорим?» — начал Малкольм. «Все эти попытки установить контроль, мы говорим о мировоззрении, существующем на Западе более пятисот лет. Оно возникло в те времена, когда Флоренция...» была главным городом мира, основополагающей идеей любой науки в том, что это новый взгляд на реальность, что законы мироздания объективны и не зависят от чьей-либо веры или национальности, словом, что все в мире устроено рационально. Эта идея была тогда новой и возбуждала умы. Она открывала перспективы и внушала веру в будущее».